Занятая этими мыслями и делами, она не слышала ни шума людского, ни стукового рота, и лишь когда разъяренная толпа, сминая стражу, ворвалась на княжеский двор, княгиня словно пробудилась от сна. Бояре несли на руках убиенных Свенальдом и требовали правды. Их скорбные родичи грозили местью, а народ требовало выдать святослава, и не у кого было спросить совета. Княгиня затаилась у окна, призвав Тиуна, велела ему выйти во двор и сказать киевлянам, кто сотворил злодейство и кто выхватил из сруба приговоренного князя. Бледный молодой Тиун оставил оружие и вышел на красное клецо. На какой-то миг за стенами терема стало тихо, однако орый крик взметнулся с новой силой и задрожало в окнах мутные слюда. «Возьмем Слен льда!» — кричали в толпе. И над головами уж заблистали мечи, где Свенальд, а Ида к его хромом. И княгиню возьмем, — продолжали настаивать бояри, она напустила варяжскую дружину. Будет в наших руках мать, возьмем и сына ее, и воеводу-злодея. Княгиня с выдав Свенальда, — представали им. — След взять Свенальда и поднять на встряску, на дыбу его — «На дыбу его! Не виновата княгиня! Сама отдала сыну суду! Пусть выйдет княгиня! Хотим ее послушать! а ра ра ра ра ра, -ра, -ра! толпы раскололась. одни тянули к хоромам воеводы, другие намеревались идти на приступ терема, и уж таран готовили, чтобы выломать окованные двери. Княгиня решила выйти на гульбище и предстать перед киевлянами. Но вдруг шум оборвался. Обманчивая тишь повисла над двором, переполненным народом, зазвенела в ушах. Она, словно напуганная птица, ударяясь о стены галереи, взлетела на гульбище и тут позрела, как во двор вступает тот, о ком уже забыли в Киеве. «Лют, свинальдич!» Кольчуга поржавела, шлем мечами поскопан. Вместо левого глаза черный провал. В сопровождении подручных дружинников он шествовал к красному крыльцу, и оцепеневший народ расступался пред ним, словно перед Навьей. Уже и забыли о княгине, возрившей с налюта. Да недолгим было это ошеломление. Исфинальдич одолел княжий двор лишь до середины, над скуфьями бояр прозвенел медью суровый гневный голос. — Свинальдов отпрыск! Ату его! Возьмем волчонка, волк прибежит на зов! дюжие молодцы! Сыны боярские в единый дух скрутили люто и подручных его поставили на колени. Люд же не противился, ибо увидел княгиню на гульбище. — Княгиня-матушка, я вернулся! — Руй тяжких кулаков взметнулся и доскипал шлем. Свинальдич взбугнул, ровно бык и обмякнув, растелился по земле. Молодцы же лихи, забывшие правду у боя, взялись молотить лежащую и, верно, забили бы насмерть. Но тут затворились ворота и над заплотом вокруг теремов встали ратники с обнаженными мечами дружина лютова застучали, а щиты, грозя свалиться на голову толпе, все предусмотрел Свинальдич. Подхватывая шапки, боярские сыны отпустили люто, и сами бояри, сплевывая гнев и ярость, примолкли. Свинальдич утер кровь с лица и пытался встать на ноги, да не удержался, вновь упал на колени. Содрал с головы измятый шлем. Вернулся я, матушка-княгиня. И тут возрился народ туда, куда люд смотрел. Княгиня на гульбище стоит, в белых одеждах, и сама белая словно полотно. Среди вельмож промчался шепот, словно ветер низовик. «Испугалась княгиня-то! Должна быть виновата! Дайте Витязю слово молвить!» — звенящим голосом сказала княгиня. Люто отплевал кровь, утер бороду и, скрипя кольчугой и опираясь на ножды меча, поднял себя с земли. «Благодарствую, матушка, добром встречаешь» чтоб софт своих натравила. — Не я натравила, — сдержанно ответила она. — Твой отец против себя и против меня бояр поставил, народ возмутил, сам утек, какие киевляне пришли учинить меня спрос. Толпа окончательно умолкла. Бояри положили на землю обезглавленные тела, рукава опустили. Устал с дороги, день и ночь скакал. Проговорил Люд, ты хоть бы чарку поднесла, как водится. Не по своей нужде я ходил. Твою волю исполнял. Княгиня махнула отроком, и те проворно вынесли Свинальдичу двуручный ков с хмильным медом. Испеевитесь, досказывай, с какой вестью явился. Могла бы и сама поднести, дерзил Люд. Любо было бы из твоих рук принять. «Честь дам, — Честь воздам по чести, — отрезала княгиня. — Хочу на сокровище позреть. Свинальдич отпил меда и, не тая злоба, уставился на бояр. Опять измену замыслили все вороды. Затеяли князей судить, на колы сажать. Вам, племя воронье, хоть рода призови править, все не понравилось нишний люд! — прикрикнула она. Не смей порочить бояр. За ними правда. Показывай, что добыл за морями. Спусти же ко мне, матушка, или дозволь к тебе подняться. Помедлив княгиня, не спеша, спустилась во двор к народу. Толпа расступилась. Где сундуки с золотом? Где камни самоцветы? А здесь все поместилось. Свинальдич огладил свою грудь. Поболее принес, чем ожидала. «Показывай — Показывай. Два тюна по обе руки княгини замерли, готовые в любой миг сразить люто. А тот распустил кольчугу на груди и неторопливой рукой достал нательный крест. — Позри, матушка, довольно ли здесь золото? Умудрел свинальдич, блуждая по северу и по Студенному морю, или кто надоумил, Эван как все ловко обернул и посмел ко двору явиться? — Это золото ты себе добыл. — А что же мне принес? — И тебе достанет, — проговорил Люд, — и всей Руси будет довольно золото. Словно чародей-потешник, Он вдруг извлек из-под кольчуги серьгу. Знак рода воздел ее над головой. Добрали серьга нашему князю. Княгиня просияла, и уста сами его запили. Ликуйте, ликуйте, люди. Она приняла из рук свинальдища священный знак, прижала его к устам. Бояри сгрудились, Взирая на радость княгини, затаили дух. Знать сговорились варяги, отец и сын. Один умыкнул князя из сруба, другой принес ему утраченный знак рода. Но видится в этом промысел божий. Княгиня взяла за руку люто, возвела его на красное крыльцо. «Здесь стоять тебе!» Обернулась к боярам. А вы что призадумались, сельможи? Средили скорый суд? А ныне средите славу люту. Далой скуфей, поклонитесь витязю. И сама отступил, поклонилась ему земным поклоном. Оторопелые и бояре, мяли шапки, не кланец, спина не гнутся. Но помнились мужи Поклонились свиналичу, воздавая честь. Однако мудрый люд не закичился славой, Напротив, будто бы срабел. — Не мне и честь, не мне и слава, Всего я недостоин. достоин. Христа восславьте! Ему кланяйтесь! Бог-спаситель князя спас от смерти И рот ему вернул. Христос суть господин, а мы рабы его». «Полно уничижаться, Витись, взбодрила его княгиня. «За подвиг твой проси у меня все, что пожелаешь!» Свинальдич обернулся к ней, потопил взор и заговорил, так, словно не воином был, а смиренным чернецом. «Прослышал я, матушка, ты веру в Христа обрела!» И позрела на свет его истины. Коль так, то теперь ты мне сестра во Христе. Дозволь же звать тебя сестрой, мне будет довольно, ибо нет в мире иной награды. — Сестрой? — смутилась княгиня. — Не слыхала я о таком родстве. — Сестрой во Христе. — Есть, матушка, такое родство! — покорно и мягко объяснил Люд. Любо мне, что все на Руси стали братьями и сестрами, а не внуками дождь Божьими. Среди внуков-то Эван сколько вражды да злобы, но назовемся мы братьями и сестрами во Христе. Кто посмеет обидить друг друга? Ужель ты не желаешь мира в отечестве? Сказала ты, просишь что да пожелаешь, желаю я, чтобы руку свою подала мне как брату. Слово мое твердо, — княгиня подала ему руку, — знать судьба, а я повиную сроку. Изведав гнева киевлян и тесноту сруба, детина будто бы присмирел и более уж не пакостил в стольном граде. Возвращенный знак рода оберегал его от мести родичи тех бояр, которых обезглавил Свенальд. И мало-помалу князь стал разгуливать по Киеву, имея при себе лишь двух отруков. Одни шарахались от него, как от прокаженного, другие взирали молча, тая неприязнь. Третьи, жалея детину и Русь, вздыхали, мол, изрочили нашего князя, и найдется ли чародей, способный извести изрок. В самом же деле дети на свой нрав не унял, по-прежнему оставался дерзким, буйным, но уже криводушным, искусившись во всех мыслимых хитростях. Собрав дружину из халуев, бездумных отроков боярских, сокольничих и ловчих, он тешился охотой в начале окрест Киева. Но когда избил всех птиц. А псами потравил зайцев и лис, и смертливых волков загнал и переструнил, пострелял диких оленей. Скучно стало детине на Киевских горах вдоль берегов Днепра. Не спрося со своей дружиной и с Ленальдом, он ездил по Десне Карадимичем, в земли северян, а то вовсе... Уйдет к вятичам и пребывает там несколько месяцев. Приедет в Киев к матери ласковый, покорный, подевит медвежьей шкурой, огненной лесой или черным волком, И снова долой со двора. Не зная сыновьих хитростей, Княгиня уж была свыкла с потешным войском, С безрассудной ловлей, Когда битую дичь не к столу подавали. А валили горой, да смолой облив зажигали. Все, казалось ей, набедуется Святослав, да возьмется за ум. В просторных полях, в русских землях, Ветра с три божьи, с четырех сторон, Овеют князя и отвеют зловещую пыль с души. Падут черные чары, снесенные ветрами, смытые дождями буйство уйдет в песок, а солнце над головой, и разум просветлит, ее очи. Пусть мать сыра земля утехой будет, и бальством отхворил ты. Меж тем из дальних земель бежали в Киев послы и вопили одно. «Матушка, по что творишь неправду?» В чем провинились мы? Или какая беда на Русь нагрянула, Что с нас уж в другой раз дань берут? Все обложили данью непомерной. Не от дымов берут, с душ. От всякой твари требует десятину. А сколько несмышленых отроков угнали в леса, Так и счету нет. Мало того, детей отнимают, Молодых девиц силой увозят. Сполошилась княгиня. То дань брал, чей муж разбой учинил, твой матушка-княгиня, имя свое называл Претичем назывался. Гордился, что тобою послан, мол, -то княгиня велела полки собирать по всей Руси, идти походом в дальнюю страну. — Боярин Претич быть всего не может, — утверждала княгиня. — Верно посылала я подручного боярина, но без дружины и меча с одним посохом. Комка из кухни послы то холодом обдавались, то обливались потом. За оговор не помилуют. Вели поймать злодея, а там и позри, кто ли хаимец. Изловите этого боярина, — велела она, — забейте в железо и ведите ко мне. И всех, кто с ним, отдани больше не давайте. Во многих землях против разбойников ополчились, выслали дозор на степные лесные дороги. Засады устроили на распутьях. Но лиходей был искусным, всех ловушек избежал и очутился в другой стороне, там, где не ведали его и не ждали. И вновь челобитные послы повалились княгине в ноги. — По твоему велению, обложили на зданию непомерной, детей берут, от дыма по сыну. — Довольно, — решила княгиня и призвала к себе люта Единожды я посылала тебя поискать сокровищ. Ты мне привез их, а ныне отыщи вора и привези. Свенальдич взял с собою малую, но лихую дружину, сообща, помолились Богу, Христу, ибо все его войны были окрещенными, и отправился в поход. Где он рыскал и как ловил злодея, никто не ведал. Однако к исходу лета привел его в Киев, забитого в железо, а с ним подручных да вызволенных из плена детей числом полста исполнил. Твою волю привел разбойника, суди его, как ему имя? Кто он? Претич, матушка, ответил Люд. Твой подручный боярин. Загорелось у нее сердце от обиды и ярости. Хотела она в тот же час казнить его, да усмирила себя, вспомнив, как обернулась яместь с древлян. По древнему обычаю злодея следовало отдать на суд той земли, где он более всего зла натворил. Однако княгиня задумала прежде всего сама учинить спрос претичу. Велела она достать его из сруба и привести к ней в гридницу, где он мечом клялся Руси послужить и откуда послан был с тайным делом на реку ганга. Предстал перед нею подручный боярин. Железо закованный, немытый, нечесанный и сильно измордованный в схватке. Едва в вдесятером повязали бывшего воеводу. Семерых лютовых удальцов насмерть прибил, покуда не сострунили его, как волк. Простила я тебе одну измену. Ты меня в другой раз предал, — сказала княгиня. — Не стану ждать твоей третьей измены. Выдам на руки обиженным. Пусть сделают с тобой, что захотят, ибо ты не след принес на Русь, а злодейство. — Не ты ли, княгиня, позволила мне искать путь на реку Ганга, как заблагорассудится? — спросил претич. — Ты мне руки развязала, так и теперь развяжись, с сними железо. Я послала тебя с посохом. Ты же собрался с мечом идти. Изведал я, княгиня, нет иного пути в страну полуденную. Зачем ж ты русские земли зорил? Зачем детей в леса уводил? А чтобы дружину собрать? Чтобы из отроков и малых детей воспитать преданных воинов, скормить непобедимых витязи? Но девиц молодых зачем силой брал? Косы резал и воровал от родителей. Безвинных позорил. Ровно дикий печенежин. — Не позорил я дев. — Напротив, хотел их прославить, — ответствовал претич. — Ибо путь на Агангу должен открывать конницы из непорочных всадниц, а уж за ними дружина пойдет. Народы страны полуденной не посмеются против дев меча поднять. — Мыслил ты, прикрываясь ими, народы эти воевать, — изумилась княгиня. Видно ли дело на Руси, чтобы видите за спину девицы прятался на поле брани? Иного пути нет. Иного нет, но и этот не годится, — отрезала она. Не след нам ходить с мечом на гангу. И потому за разор, что ты по землям учинил, будешь головой отвечать, не будет тебе прощения на сей раз. И все-таки пожалела княгиня, подручного боярина, решила не выдать его обиженным на расправу, а достойно казнить на лобном месте. До утра же велела не в сруб его посадить, в подклет своего терема, под надежную стражу. В Киеве прослышали, что лютый злодея претича схватил. И ночью пришла к терему его мать, боярине, и стала умолять княгиню, чтобы позволила с сыном проститься. Вспомнила княгиня, как лихо ей было в подобную ночь, когда Святослав в срубе сидел и казни ждал, не выдержала материнское сердце. Пустила она боярине в подклет. Вошла она убитая горем, космы свои рвала, лицо царапало а через мгновение выбежала, сияющая от радости и просветленная. Бросилась к княгине. — Не мой это сын, не претич. — Ну, как же не твой? Отступила княгиня. — Уже ли я не знаю сына твоего? Схож с претичем, как две капли воды, да не претич. — Должно, не признала в темноте-то. Своего сына я бы признала по дыханию его, потому как сердечко его бьется, едва бы рукой коснулась, в тот же миг бы признала, а муж сейф в подклете не прятич. Княгиня зажала ладонью уста, молчать велела и повлекла в свои покои. — Там уж как следует, — спросила бояруню, — но та, радуясь, на своем стояла. Заручившись словом, что мать претича ни видом своим, ни молвой не выдаст тайны, княгиня отпустила ее и погрузилась в тяжкие думы. — Измена кругом! Нет рядом ни единого человека, на которого можно было положиться всецело. Свенальд со Святославом охотой тешится и потакает ему во всем, а сын его лютый вовсе неведомо кому служит. Как не пытала, не сказал до сей поры, где добыл он серьгу, знак рода, как отнял ее у чародея, не похвалился. А теперь изловил злодея, который запретичи себя выдал. Пред всей Русью ославил имя подручного боярина, а, может, статься, сгубил его. И теперь чернит посмертную память и на советчиков мудрых, думных бояр, нет надежды ибо возмущен они князем и ее материнской упрямостью. Уж в тереме своем невозможно слово тайного, молвить все будет услышано. Иначе как бы стало известно, куда и зачем послан претич. Дождалась она утра и спустилась в подлет к самозванцу. «Кто ты есть? Претич!» я отвечал прикованный за шею злодей твой подручный боярин мать не признала в тебе сына ее не обманишь. от горя умом повредилась потому и не признала я верю материнскому оку и нет тебе более прокус кроватиистины имя коль был бы ты претич, казнили бы на площади но по елику ты неведомый мне воры злодей Казнят, как изгоя, а тело бросят в степи волкам на съедение. Признайся же мне, кто ты и с каким умыслом творил разбой, почему назвался чужим именем? Придется, княгине казнить меня на площади. ибо я ей спретить чтену, самозванец, а смерти я не боюсь, тебя это ведомо. Не упорствуй. — Не вынуждай меня прибегнуть к пыткам, — пригрозила княгиня. — Кто бы ты ни был, должно быть, знаешь мой гнев. Слышал, как я древлянка знила? — На дыбе. Под каленым железом скажешь своими Лютая смерть тебе будет. И не на лобном месте а в пыточном срубе вне глаз народа. Но ежели избавишь меня от этих мерзких трудов, плоть твою терзать, признаешь добром, то и я избавлю тебя от позорной казни.